Глава 51. Терапевтические свойства стиральных машин. Здравствуй, Адриан. Спасибо, что пришел вчера. Мне было с тобой очень хорошо. Здравствуй, Капуцина. А уж мне-то как. Вчера вечером записал то, что вспомнилось. Вроде бы собрались все кусочки пазла, ну или почти. Наверное, парочки не хватает. Так что это тебе спасибо». Мое сознание, наверное, надолго застряло бы в малийском плену, если бы ты не обняла меня. И если бы не запустила стирку прямо перед твоим приходом. Да, люди почему-то часто игнорируют терапевтические свойства стиральных машин. И больших кроссоверов. Не думала, что однажды сяду за руль папиной машины. И мне это даже понравится. Надо продолжать, чтобы не потерять сноровку. Или нанять меня в качестве второго пилота». «Договорились. На следующей пробежке я поведу до места старта». «Когда?» «Когда тебе удобно. У меня нет особых планов, кроме консультации у Дидро». «В следующий четверг?» «Хорошо. У меня будет время потренироваться». «Не переусердствуй. Мы же сможем снова обняться».